Глава семнадцатая. Микаэль. Когда в дверь постучали, я уже успела принять душ, позавтракать, переодеться и вообще была готова прямо сейчас отправиться выполнять какую угодно великую миссию. Но стоило мне увидеть, кто именно п о ч т и л своим визитом квартиру Эргая, и я тут же попыталась захлопнуть перед его носом дверь. Увы, безуспешно. Интересная реакция на незнакомого человека. бросил высокий темноволосый мужчина, придерживая створку и не позволяя мне ее закрыть. Агай сказал, что предупредил вас о моем визите. Только после этих слов я все-таки сообразил, а что стоящий передо мной человек явился сюда не для того, чтобы меня забрать, арестовать или отдать под суд. Но даже заставив себя поверить, что мне ничего не угрожает, я все равно в и д е л а перед собой просто лейда. да еще и того самого, которого Рис вырубил в подвале изолятора, того, который тогда умудрился его узнать. Вы конир? спросила я, медленно отступая от двери и позволяя ему наконец войти в квартиру. Простите. А вы значит Александра Гарская? проговорил он, закрывая дверь. И мы с вами уже встречались. Я прав? Да. Не было смысла отрицать очевидное. и обстоятельства нашей прошлой встречи вряд ли можно назвать приятными. Спокойно проговорил мужчина, не предпринимая попыток приблизиться. Но сейчас ситуация несколько изменилась, и, как это не удивительно, но сегодня Аиста Александра мы с вами на одной стороне. Это звучало как признание, а ведь и правда, само вот такое общение со мной с преступницей для него нарушение закона. Но ведь помимо всего прочего. Нам с ним сегодня предстояло незаконно увести мальчика, а это тоже, между прочим, преступление, за которое предусмотрено наказание. Зовите меня Саша, или Сандра. Я заставила себя посмотреть ему в глаза. Можно на ты. Вот так уже лучше. Улыбнулся к а н и р Значит, будем общаться как приятели. И если ты, Саша, не против, я бы не отказался от кофе. К тому же нам с тобой нужно обсудить план действий. Конечно. Проходите, я сейчас все приготовлю. За следующие полчаса мое мнение об этом человеке изменилось кардинально. Я и думать забыла о том, что он лейд, одаренный, и его как бы нужно бояться. Канер вел себя открыто, свободно и общался со мной так, будто я его з а к о д ы ч н а я подруга уже на протяжении пары тысяч лет. При таком с т р а н н о м отношении держаться официально не получалось, потому я очень быстро начала тоже называть его просто Нир и Наты. А когда выпив кофе, мы перешли к обсуждению плана наших действий, поняла, что этот лейд не просто готов нарушить закон, а прямо-таки жаждет это сделать. Тогда же мы выяснили, что мой дар находить пути отлично работает и при планировании действий. Я как-то на уровне интуиции указывала места расположения камер, определяла свободные зоны, где мы могли бы пройти, оставшись незамеченными для устройств наблюдения. Да и план получился простой, наглый и вместе с тем довольно интересный. А учитывая тот факт, что засветиться в этом деле нельзя было ни мне, ни Каниру, нам пришлось прибегнуть к банальному маскараду. Я надел а б р ю ч н ы й костюм, светлый парик и очки без диоптрий, а Канир накинул поверх футболки пиджак, приклеил странную н а в и д бороду и нацепил на голову шляпу. В общем, получилось то, что получилось. Все эти вещи мой сообщник принес с собой. но с размерами угадал верно. Дамы о б а р и с к о в а л и отправляясь за Микаэлем, Нир должностью, званием и репутацией, ну а я жизнью брата и собственной свободой. Но никто из нас даже не подумал отказаться, что удивительно. Из нас получилась прекрасная команда. Канир обладал даром эмпатии, как и д а р и с хотя теперь мы оба знали, кто из этих двоих сильнее. И в теории при таком тандеме. У нас вообще не должно было возникнуть никаких накладок, но Канир все равно опасался. Мальчик, наверняка, окажется невосприимчив к воздействию на эмоции, проговорил этот улыбчивый л е й д когда мы уже покинули квартиру Алишера и поднимались по ступенькам на крышу. Он может запаниковать. Справимся, бросила я, уверенно шагая за ним, и вдруг остановилась, удивленно глядя на то, на чем кажется нам предстояло добираться до места. Перед нами на з а л и т о й солнцем плоской к р ы ш е высотного дома стояло нечто поразительное. Нет, спутать такое чудо с автомобилем было сложно хотя бы потому, что у этого аппарата не было колес. Больше всего сие творение напоминало большую белоснежную каплю с маленькими узкими крыльями, начинающимися от носа и чуть расширенными куском у хвосту. Эта конструкция казалась мне цельной до того момента, пока Канир не открыл передо мной дверцу. т а как оказалось, о т ъ е з ж а л а в сторону, а внутри нас встретил просторный светлый салон с двумя рядами удобных кресел: два впереди и три сзади. Судя по всему, Эршеты еще не встречала. Проговорил мужчина, глядя на меня с улыбкой. По телевизору видела, ответила, продолжая разглядывать это чудо инопланетных умельцев. Но вживую в с т р е ч а ю впервые. Красавец, правда? С откровенной гордостью похвастался конир. На несколько мгновений он будто з а в и с любую с в о и м белоснежным э р ш и И он явно значил для него гораздо больше, чем простое средство передвижения. Скорее так можно было смотреть на женщину, но не на машину. Прошу, Саша, проговорил он, сделав приглашающий жест. Нам придется преодолеть чуть больше тысячи километров. А это займет около часа. Всего лишь? выпылила я, глядя на него с удивлением. С какой же скоростью мы полетим? Быстро, хмыкнул он. Но не на пределе. А еще, Саш, у моего Эрши есть функция секрет. То есть снизу нас никто не увидит и не засечет, а значит, подобраться мы сможем максимально близко. Это радует, проговорила я, все еще с опаской поглядывая на светлый салон летательного аппарата. А парашют прилагается? Нет, рассмеялся мужчина. Да и не спасет тебя парашют, не на этой скорости и высоте. Но если тебе станет спокойнее, знай, в сиденье встроены устройства безопасного снижения. В случае аварии нас вместе с креслами просто выбросит в небо, а там уже как повезет. Так что обязательно пристегивайся. Умеешь ты успокоить? иронично заметила я, все же забираясь внутрь и устраиваясь на удобном сиденье. Да я же самоочарование, самообаяние, улыбнулся Конир. Но не переживай, тебя очаровывать не стану. Женщина Алишера н е п р и к о с н о в е н н а А я его женщина? спросила я удивленно моргнув. н и р занял место перед панелью управления и взялся двумя руками за штурвал, больше похожий на кривую рогатку. А разве нет? Спросил, бросив на меня теплый взгляд. По крайней мере, мне дали понять, что на тебя я могу смотреть столько, как на друга, не больше. Интересно, хмыкнула я, не в силах скрыть улыбку. Что-что? А такое заявление Эргая меня искренне порадовало. Может, он на самом деле видит во мне не просто девушку, обладающую крайне полезным даром, с которой к тому же приятно спать. Может, я на самом значу для него что-то большее. Чтобы отогнать подальше эти утопические мысли, я попросила Катю активировать карту города, в который мы направлялись, и снова сосредоточилась на образе Микаэля. Теперь для определения местонахождения мальчика мне уже не требовалась кровь, ведь его портрет и так отлично отпечатался в моей памяти. Судя по моим ощущениям, сейчас он находился дома, там же, где провел ночь. Но что странно, я даже умудрилась почувствовать, что он чем-то очень расстроен. И если уж мне удалось уловить оттенки его энергии, значит дело плохо. А внутренняя энергия ребенка может проснуться раньше десяти лет? – спросила я, повернувшись к Каниру, который управлял Эрше, сосредоточенно глядя на небольшой экран. Может, может. особенно если с ней перебор. – Бросил он и чуть наклонил штурвал вправо, отчего э р ш а опустил правый борт, уходя в сторону. Лишь теперь я р и с к н у л а посмотреть в окошко. И только сглотнула, увидев, что даже облака остались далеко внизу. Мне было девять с половиной, когда я начал ощущать возросшую внутреннюю энергию. Но я и до этого всегда ярко ощущал эмоции других. А тогда вдруг понял, что могу на них влиять. Пояснил мир, отвлекая меня от созерцания далекой предалекой земли. А подобные способности передаются по наследству. Снова задала я вопрос и все же решила пояснить. Мне кажется, Микаэль не в себе. Он грустит и раздражен. Но я чувствую его как энергию, и если она приобрела оттенки эмоций, значит ее много. То есть у нас проблемы, задумчиво ответил мужчина. Но это с одной стороны. С другой же будет проще объяснить его опекунам, почему мы пришли за мальчиком сейчас, до его десятилетия. Как я поняла, его мать была тенью. Может, он унаследовал ее дар? Вряд ли. в Здохнул конир. Учитывая степень одаренности его папеньки, у мальчика почти нет шансов унаследовать дар матери. Знаешь, я много раз слышала, что г а й с силен, но до сих пор понятия не имею, в чем особенность его энергии. Сказала я задумавшись. Может, это и к лучшему? Пожал плечами сидящий рядом Лейт, который сегодня в простых джинсах с накладной бородой и этой ш а л о п а й с к о й улыбкой ни капли не был похож на военного. Почему? Не поняла я. Потому что к лучшему. И больше не рассказал ничего, как я не уговаривала. Катя на мой вопрос тоже отвечать о т к а з а л а с ь попросту заявив, что я сама все узнаю в свое время. Но когда она искренне пожелала мне получить ответ исключительно в теории, я насторожилась. Гай, боевик? Не думаю. Боевики другие. Они импульсивные, вспыльчивые, энергичные. А л и ш е р же совсем не такой. Хотя на самом деле ведет себя так, будто может уничтожить любого ни капли не напрягаясь. К тому же, по словам Риса, ему когда-то сохранили жизнь из-за уровня дара. Значит, этот дар ценный и редкий. Значит, он имеет большое значение для власти союза. И это объяснило бы, почему осужденному заменили положенную по закону казнь за измену другим наказанием, да еще и позволили занимать руководящую должность. И все же мне пока было слишком многое непонятно. Да только гадать все равно бессмысленно. Проще уж спросить у самого Гая. Думаю, он ответит. В конце концов, какой смысл ему скрывать от меня то, что является частью его сущности? Оставшуюся часть пути мы говорили обо всякой ерунде и долго выбирали место, где оставим Эрши. Них предлагал приземлиться прямо на крышу соседнего дома. А я упрямо отказывалась от этой идеи, указывая ему, что лучше всего выбрать высотку на соседней улице. В итоге на заднем сиденье наглым образом появилась Катя. Она бросила на удивленного к о н е р а х м у р ы й взгляд и заявила, что глупо игнорировать н а с т о я т е л ь н ы е р е к о м е н д а ц и и девушки, обладающей даром находить пути. После чего исчезла, будто ее и не было. А немало обескураженный н и р повернулся ко мне и издал непонятный звук. Похоже на нервный смешок и переключив какие-то тумблеры, полностью обернулся назад. Афиса, позвал он, глядя на пустое сиденье. Это что, правда ты? Нет, прозвучал равнодушный ответ, но сама Катя так и не появилась. Ты обознался? Я не мог обознаться. Смотри вперед, пора выбирать место приземления, отозвалась она. Ответь мне. С нажимом потребовал мужчина, мгновенно утратив веселость и беззаботность. А когда и спустя долгую минуту ничего не услышал, то вперил в меня напряженный взгляд и спросил: «Это образ твоего Галути? Так ведь?» А вздохнув, добавил: «Алишер все-таки гад», сказал, чтобы я не пугался твоей г о л о г р а ф и ч е с к о й подружки, и ни слова не обмолвился о причинах. Мне, к сожалению, нечего было на это ответить. Рассказывать ему историю, которую поведала нам вчера Катя, я посчитала неправильным, а иного объяснения данной ситуации не имела. Хотя кажется, эти двое когда-то были знакомы. Видимо, именно поэтому тогда в подвале изолятора она напрочь отказалась отключать этого лейда. Вера ей в и д и т е л и не позволяет. Понятно теперь, какая именно это была вера. Может, между ними что-то когда-то было? Саму неё спрашивай. Отмахнулась я, покачав головой. Я вообще тут не п р и д е л а х о на о твой г а л у т т е выпалил Нир. Было бы неплохо, если бы еще она сама об этом помнила. И вообще, я ткнула пальцем в один из домов, обозначенных на голографической схеме. Приземляйся сюда. Два квартала мы пройдем пешком, зато в н и м а н и е привлечем минимальное. Как скажешь. Процедил он сквозь зубы и снова схватился руками за штурвал. К счастью. долго раздражаться или обижаться к а н и ь е р видимо не умел потому не успели мы опуститься на крышу он уже снова улыбался какой-то своей ш у т к е и смотрел на меня без тени расстройства эх всем бы такой легкий характер как о у этого лейда уверена тогда бы жизнь была гораздо приятнее направляясь к кабинету д ж е н р и с догадывался что ничем хорошим этот визит не закончится ему уже сообщили что их предводительница в бешенстве А учитывая тот факт, что эта женщина вообще редко выходила из себя, легко было догадаться, у них у всех большие неприятности. Явился, выпалила она, как только Рис переступил порог. Что случилось? спокойно поинтересовался парень, но присаживаться не стал, чувствовал, что лучше всего держаться отстраненно и желательно отойти подальше. Твоя подружка сдала на с военным, рявкнула Джен. Какая подружка? Саша, нервно выкрикнула женщина, и не просто сдала, а показала каждый вход в наш город. Рису стоило больших усилий в этот момент сохранить невозмутимое выражение на лице. Он прекрасно знал, что Сашу поймали, но был уверен, что она не станет их так подставлять. Хотя у военных были разные способы ведения допросов, ее могли заставить говорить, выложить все, что она вообще знала, но она бы не смогла объяснить, где находятся входы в бункер. Благодаря способностям д ж е н никто из ушедших без ее ведома никогда не смог бы найти обратную дорогу. Да, рассказать Саше не могла, но она ведь умела находить любые пути, а это только подтверждало слова д ж е н о ее предательстве. Ведь дар нельзя заставить работать насильно. Если бы она не хотела, то ничего не смогла бы показать, у нее просто бы не получилось. И тем не менее Рис только пожал плечами и спросил. Чего ты взяла, что это она? Да потому что никто больше наподобное не способен. В этих стенах не было другого человека с такими же способностями. Зло в ы д а л о Джен. Значит, она просто переменулась т к ним. Дура. Нас уже окружили? Будничным тоном поинтересовался д а р и с Нет, бросила женщина. Но приказ собирать отряды и выдвигаться сюда твой братец уже отдал. У нас есть максимум сорок минут, чтобы убраться отсюда. Всех, как ты понимаешь, увести не сможем, потому берем только самых одаренных. Рис кивнул и хотел было уйти, но Джен явно сказала ему еще не все, потому поймав на себе ее внимательный взгляд, он ровным тоном поинтересовался: что ты сделаешь с братом Саши? Отправлю этой твари его голову! выпалила она, снова заводясь. Джен, я же говорил тебе, что не позволю его убить. Все так же спокойно ответил Рис. Ах, ну конечно. Помню, помню эти твои громкие заявления, что сначала мне придется прикончить тебя, бросила женщина со злым смешком. Но вот не за дача, дорогой. Ты мне пока нужен живым. Пока? уточнил он иронично, и с к р и в и в губы. То есть не надолго. Не знаю. Еще не решила. Джен поднялась из-за стола, выдвинула верхний ящик и опустила взгляд на то, что там сейчас лежало. Рису не было видно, что именно она там рассматривает, да и не особенно его это волновало. Куда важнее ему казался другой вопрос: мы можем просто оставить Алексея здесь? Его заберут военные и сами обеспечат ему райскую жизнь, предложил Дарис. Эта тварь Александра точно сможет его вызволить или выкупить, а ее нужно наказать, да так, чтобы на всю жизнь запомнила. Значит, он пойдет с нами, уверенно заявил Рис. Ухмыльнулась Джен. А ты, кажется, заигрался. Да, мальчик мой. Ставишь мне условия? Хотя чему я удивляюсь. Сама дала тебе слишком много свободы, позволила забыть, что на самом деле ты никто. Дарис опешил, но вида привычно не подал. Джен сейчас была слишком нервной, чтобы пытаться с ней разговаривать по-хорошему, воздействовать на нее он не мог. она являлась одной из немногих, на кого его дар не действовал. потому Рис решил поступить умнее, согласиться, смиренно принять все обвинения и порцию грязи, а потом сделать по-своему. вот сейчас закончит выслушивать нравоучения и отправится прямиком за Алексеем. уж на поверхности он его точно выведет, а там военные подберут. сам же вернется обратно, покается и получит к а к о е н и б у д ь наказание. не привыкать. Знаешь, бросила Джин пристально разглядывая его лицо. А ведь месть очень приятная штука, такая восхитительно сладкая. Но самым изысканным ее вкус становится, если она приходит по прошествии нескольких лет, когда никто уже ничего не помнит, не ждет удара. Эти слова заставили Дариса напрячься по-настоящему. Он ведь прекрасно знал, на кого Уджен зуб величиной с саблю, кого она ненавидит сильнее всех в этой вселенной и кому всем сердцем желает отомстить. И хоть они никогда не обсуждали этот вопрос, но Рису было известно, насколько бурно реагировала эта женщина на одно лишь упоминание об Алишере Эргая. Да только вот до этого момента Дарис даже подумать не мог, что она может использовать его для совершения своей самой сладкой меести. считал, что за семь лет они уже стали слишком близкими людьми для такой подставы. Но сейчас, глядя в глаза Джен, он ясно увидел приговор себе. То есть мою голову ты тоже отправишь нужному адресату. Удержать эмоции не удалось, его голос дрогнул, а пальцы сами собой сжались в кулаки. Нет, оставим это на крайний случай, ответила она, доставая из ящика к о н г а й т Рис. даже удивиться не успел, лишь заметил, как палец Джен скользнул на курок, а потом все его тело, будто застыло, мгновенно окутываясь диким холодом. Всего мгновения спустя он рухнул на пол, уже не видя перед собой никого и ничего, без сознания, без малейшего шанса сбежать, спастись и уж тем более спасти кого-то другого. Отложив к о н г а й т в сторону, Джен придирчиво осмотрела свой маникюр. Медленно подошла к распростертому на полу телу и повернула его лицо носком своей л а к и р о в а н н о й туфли. Сэм, крикнула она, зовя стоявшего за дверью боевика. А когда тот вошел и удивленно посмотрел на бессознательного Дариса, сказала: Я выяснила, что это он сдал нас военным. Спелся с этой предательницей Сашкой. у в е р е н н о собирался еще и ее б р а т ц с я выкрасть. Но Джен, это же Рис, он не мог. Растерянно выдал мужчина, который уже много лет считал Дариса своим другом. Это какая-то ошибка. Он ненавидит военных. А ведь на самом деле их местный предводитель Лейт Эргай, его родной старший брат. Судя по тому, как перекосилось лицо несчастного Сэма, он о родстве н н и к и Риса был далеко не лучшего мнения. Да не может быть. Может, вздохнула Джен. Но мы на этом еще сыграем. А пока. Пора уходить. Как я представляла себе встречу с Микаэлем? Но мне казалось, что мы придем к нужному дому, который обязательно окажется самой обычной обшарпанной многоэтажкой, поднимемся на этаж, позвоним в дверь. Нам откроет мужик Майки, спросит, чего мы приперлись, потом позволит войти, и мы увидим забитого, затюканного несчастного мальчика-сироту, которого третируют другие дети. Милого светловолосого ангелочка, с которым так несправедливо обошлась жизнь. Как все получилось в реальности? Хм. Думаю, самое правильное определение для этого — неожиданно. Мы как раз шли к нужному дому через старенький двор, заставленный машинами, когда откуда-то справа послышались голоса. Я повернула голову просто чтобы узнать, что там происходит, и увидела на старой разбитой детской площадке компанию мальчишек. Один из них Щуплый, лет в о с ь м и н а в и д в короткой оранжевой курточке, из которой давно вырос, с видом одинокого воина на поле боя смотрел на троих мальчишек постарше. В его руках был пакет явно из магазина. Сквозь полупрозрачный целлофан которого, помимо других продуктов, просвечивалась яркая обертка от большой шоколадки. Что отброс? Сладенького захотелось. Ихидно скривившись, поинтересовался один из шайки, указывая на пакет. Давай сюда вкусняшку и иди дальше. Нет, с гордым видом ответил тот, но все равно сделал шаг назад. Это не мое, пытался отговорить с я он. Мама купить попросила. Да мне, ответил второй из этих малолетних гопников. Причем от его матерных выражений у меня дернулся глаз. Конечно, я остановилась, как и Конир. Он явно уже собирался вмешаться в это безобразие, но банально отвлекся на звук, ударившийся о стену двери. Мы оба повернулись на звук и увидели, как из соседнего подъезда пулей выскочил взъерошенный светловолосый мальчишка, при виде которого я едва не споткнулась на ровном месте. В белой футболке, явно больше на пару размеров и в простых спортивных штанах, он босиком помчался по тротуару, перескакивая через давно заросшие клумбы, и казалось, совсем не замечал холодного промозглого ветра. Почему-то я не сомневалась, куда именно он спешит. Потому остановилась сама и тронула за локоть Канира, хотя мой сегодняшний напарник тоже заметил порыв этого юного Робингуда. Вот же, Гены, весело фыркнул Нир, теперь уже с откровенным интересом наблюдая за намечающейся разборкой. Кажется, мой сегодняшний напарник как-то скрыл нас от внимания мальчишек, потому что никто из них даже не взглянул в нашу сторону, хотя стояли мы теперь к ним довольно близко. Тем временем юный спасатель перемахнул через последнюю преграду лавочку и подлетев к мальчику с пакетом решительно закрыл его собой. Чего пристали выродки? – выпалил он с явной угрозой глядя на ухмыляющихся пацанов. Трое на одного? Да еще и мелкого? Или думаете вам за это ничего не будет? А ты нам типа угрожаешь? – бросил один из них, растягивая в кривой улыбке щ е р б а т ы й рот. Забыл кого бояться? Это тебя что ли? съязвил в ответ светловолосый герой. Давно не огребал отброс, не унимался тот зверем, глядя на противника. Так мы тебе сейчас быстро покажем, ч е е это двор. Отхватишь сам и б р а т ц у твоему достанется. Хотя? Вы же не братья, отбросы. Родители выбросили, а кто-то подобрал. Я видел, что наш боец сдерживается из последних сил. Он явно отчаянно желал прямо сейчас разбить лицо этому гадкому мальчишке. но пока старался сдерживаться. Миш, не нужно, тронул его за плечо мальчик с пакетом. Идем домой, они не станут нас бить присвидетелях. Он повернулся в сторону, указывая взглядом на нас, что изрядно удивило Канира. А ведь не должны были заметить, тихо сказал он. Миша тоже повернулся, посмотрел прямо на меня и, когда я увидела эти черные глаза, не смогла сдержать улыбки. Да, сын точно пошел в отца. Взгляды у них совершенно одинаковые. Кого ты там увидел? Отмазываешься, да? Отброс! Ехидно выпалил подросток, стоящий к нам ближе всего. Вот он на самом деле явно пытался разглядеть в этом пустынном дворе хоть кого-то, но смотрел будто сквозь нас. Фиг мы тебя отпустим. Забыл свое место. В к о н е ц добавил Матом. Слышать п о д о б н о е в ы р а ж е н и е от мальчика, которого и подростком-то не назовешь, было как-то особенно странно. И я уже дернулась, чтобы вмешаться, но к о н и р меня остановил. Рано, Саша, сказал он. И именно в этот момент один из мальчишек замахнулся и сильно толкнул Мишу в грудь. Тот отпрянул назад и непроизвольно зацепил того, кого вызвался защищать. Попытался выпрямиться и тут же получил ногой по голени. Ему явно было больно, но отступать или сдаваться он не собирался. Резко выпрямился, отпихнул в сторону ближайшего из нападавших и громко крикнул: "Падайте, сволочи!" В тот же момент все три его противника просто рухнули на землю одновременно, резко и явно не по своей воле. Это выглядело странно. Конечно, они сразу же попытались подняться, но им не позволили. Лежать, п р о р ы ч а л Миша, и ему снова подчинились. Не нужно было. Испуганно проговорил мальчишка, робко м н у щ и й с я позади и поглядывающий в нашу сторону. Теперь у тебя будут проблемы. Я прикажу им тебя не трогать. Забыть, что случилось. Дрогнувшим голосом ответил светловолосый. Кажется, он только сейчас понял, что сделал, и снова покосился на меня. Дальше оставаться в стороне было уже бессмысленно. Спокойно, сказала я, медленно подходя к ним. Мы пришли с миром. Ответом мне был недоверчивый взгляд темно-серых, почти черных глаз. Кстати, заметил появившийся за моей спиной Канир, чтобы приказы имели длительное действие, нужно тренироваться лет этак пять. Сейчас же стоит тебе уйти, эти хулиганы смогут подняться. Знаю, вздохнул Миша, а точнее м и к а э л ь А вы кто такие? Да вот шли к Михаилу Сергеевичу Вяткину, проговорил а я вздохнув. Зачем? напряженно спросил он. Этот мальчик был ростом мне по плечу, в н е ш н е жутко напоминал Риса, но стоило взглянуть в глаза, и не оставалось ни малейшего сомнения в том, кто его родитель. Мы представители комиссии по вопросам одаренных детей. Не моргнув глазом, выдал я придуманную легенду. Вы хотите его забрать? Подал голос тот, кого сегодня пытались ограбить. Да, кивнул Канир. Миша повернулся к своему брату, виновато вздохнул и взял у него пакет. Я Михаил Вяткин, признался он, и добавил: пойдемте в дом. И первым направился к подъезду, за ним уже мы с мальчиком, а вот Канир задержался. Он окинул хмурым взглядом лежащих на земле мальчишек, что-то им сказал и только после этого неспешно пошел за нами. Как тебя зовут? спросил я своего маленького спутника. В отличие от Миши, он был черноволосым и голубоглазым, тоже, кстати, очень даже симпатичным. Андрей, ответил он. Мы приемные дети в семье Вяткиных. Знаю, улыбнулась ему. Сколько тебе лет? Восемь, ответил тот. И вдруг расстроенно добавил: Мне еще два года ждать проверки. Вдруг я тоже одаренный. Вдруг меня тоже заберут. Судя по загоревшейся в его глазах надежде, он ждал этого момента с огромным нетерпением. Видимо, не особенно хорошо жилось ему в этой семье, да и в этом дворе тоже. А может случиться так, что мы будем учиться вместе? – спросил Миша, повернувшись к догнавшему нас Каниру. Тот снова посмотрел на Андре я и отрицательно мотнул головой. У вас разные таланты, но это не помешает вам дружить. Да, Космос большой. Но люди давно уже умеют быстро перемещаться с планеты на планету. То есть мы еще встретимся? р у б к о улыбнувшись, поинтересовался Андрей. Конечно, если у вас будет такое желание. Дальше мы поднялись по лестнице на седьмой этаж. Лифт, к сожалению, не работал, и оказались в узком темном коридоре квартиры. Что мне с собой взять? спросил Миша, обернувшись ко мне. Вещи, документы? Одежду на первое время, ну и что тебе дорого, только много не бери. Снова вместо меня ответил Нир. И документы, какие есть? Мальчик кивнул и скрылся за одной из дверей. Нас же встретила женщина лет пятидесяти на вид, хотя я знала, что ей едва исполнилось сорок. На ней был цветастый домашний халат, а засаленные волосы собранны в пучок на макушке. Гости, зачем пожаловали? спросила она без агрессии. Я улыбнулась, извлекла из сумки документ, принесенный утром к а н и р о м и вручила дамочке. Дальше разговор потек спокойно. Нам поверили сразу, даже удостоверение показать не попросили. Пока мы вели разговор на узкой кухне, туда заглядывали еще несколько детей. Полагаю, всем было любопытно посмотреть на тех, кто пришел за Мишей. Мать этого н е м а л е н ь к о г о семейства дважды уточнила, не хотим ли мы проверить других ее подопечных, ну и забрать с собой. А вот вопрос, куда теперь о т п р а в и т Михаила, ее казалось вообще не и н т е р е с о в а л Главное, чтобы подальше от нее. Подписи на документах она ставила даже не читая, просто расписывалась там, где указывала я, и у с т а л о вздыхала, будто с ее действия отбирала у нее все силы. Таким образом, мы получили официальный отказ от опекунства и еще множество важных бумажек. И к моменту, когда в кухню вошел одетый, причесанный Миша, нас в этой квартире уже ничего не задерживало. Со своей бывшей семьей он попрощался холодно, просто сказал: «Пока». А вот Андрея обнял, как настоящего брата, и даже пообещал, что они обязательно встретятся. Почему-то я ни капли не сомневалась, что он свое обещание сдержит. Все же, несмотря ни на что, он Эргай, а у них, кажется, привычка держать слово в крови. Обратно мы шли тем же лабиринтом дворов и улочек, что и сюда. Я шагала впереди, определяя наиболее правильный маршрут. Мужчины двигались следом. И лишь когда направились к подъезду невзрачного жилого дома, Миша решился спросить: а сюда нам зачем? И я думал, вы на машине. На Эрше, ответил Нир. Он на крыше. Эрше? Не понял мальчик. Сам увидишь. Да. м и к а э л я наше средство передвижения поразило до глубины души. Он разглядывал белоснежного красавца с таким восхищением, что я не могла не улыбаться. Конир даже милостиво разрешил ему обойти его со всех сторон и только потом скомандовал нам занимать свои места. Когда мы взлетали, Миша и вовсе прилип к боковому стеклу. Со смесью страха и восторга он смотрел, как дома, улицы, да и весь город стремительно отдаляются, уменьшаются, как привычный мир становится все меньше, дальше. И лишь когда высота стала такой, что разглядеть что-то оказалось очень сложно, он откинулся на спинку сиденья и устало вздохнул. Ну что, Саш, рассказывай сейчас, чтобы не вводить нашего подопечного в заблуждение. спокойно проговорил конир, а то приземлимся, а там охрана, о с обняк никаких других детей и будет нам с тобой испуганный мальчик с крайне серьезным даром. А не опасно говорить об этом в воздухе? Уточнила я. Вдруг нам с тобой достанется. Все же способности Микаэля меня порядком поразили. Как-то раньше я считала боевиков и импатов самыми опасными из одаренных, а как оказалось, есть еще такие, как этот мальчик. способный отдавать любые приказы, которые почему-то выполнялись даже против воли. Опасно, отозвался мой сегодняшний напарник, отклеивая накладную б о р д у Но я уже настроил точку приземления и переключил управление на автопилот, так что даже если нас с тобой выведут из строя, эршут все равно долетит куда нужно. А там я тоже стянула порядком надоевшие очки и парик и только улыбнулась, уловив удивленный взгляд мальчика. А там замкнутый защитный купол, охранники с конгайтами. Все так же в е с е л ответил о Нир. До вечера они как-нибудь продержатся, а потом явится грозный Алишер и все исправит. А он справится? Гай, конечно. Это же его сила, его энергия. А наш мальчик еще д а р с в й не контролирует. Так что не переживай, Сашка, все будет хорошо. А уж сын с отцом как-нибудь договорятся. Какой еще отец? выдал с заднего сиденья ничего не понимающий Миша. Вы же обо мне говорите? о тебе? кивнул конир, обернувшись к парнишке. Хочешь правду? тогда держи себя в руках. Договорились? Говорите, приказал м и к а э л ь и явно подкрепил это слово своей энергией. Меня передернуло, но конир только отрицательно мотнул головой. Чтобы отдавать мне подобные приказы, тебе придется еще подрасти. Но я все же надеюсь. что мы останемся добрыми приятелями, и не нужно на меня так смотреть, Миш, давай я быстро все скажу, а ты просто это примешь как факт. Проговорила я, глядя на явно растерянного мальчика. Нас отправил за тобой лорд д а й р о н Алишер Эргай. Думаю, тебе знакомо это имя. Тот кивнул и заметно побледнел. Кажется, он не просто слышал о г а е а представлял его этаким монстром в о п л о т и В общем-то, как и все жители моей прекрасной планеты, ты его сын, единственный. До вчерашнего вечера он был уверен, что ты умер, едва родившись. Продолжила я. Так ему сказали. Когда же узнал, что ты жив, сразу попытался найти способ забрать тебя к себе. Потому едем мы не в распределительный центр, а в другое безопасное место. А потом? – спросил откровенно напуганный мальчик. А потом будет видно. ответил Конир, и в о о б щ е тебя зовут м и к а э л ь Я знаю, напряженно проговорил ребенок. У меня есть письмо от мамы. Там она обращается ко мне этим именем. Письмо? Удивленно хмыкнул мужчина. А вот это уже интересно. Покажешь? Нет. И столько в этом слове было решимости, что спорить Конир не стал, но все же посчитал нужным сказать. Но Алишеру покажи. Для него это тоже важно. Между прочим, он очень любил твою мать. После этой фразы в салоне Эрши повисла тишина. Не знаю, почему молчали другие, но мне вдруг стало странно, больно и обидно. А причина у этого состояния была одна: простое осознание, что в отличие от почившей матери Микаэля меня Гай вряд ли полюбит. Да и о каких возвышенных чувствах может идти речь после всего одного вечера, проведенного вместе? И пусть умом я понимала, что меня не должны задевать чувства Гая какой-то давно погибшей девушке, но сердце все равно гадко ныло. Да и теперь она перестала быть просто гипотетической бывшей возлюбленной, потому что на заднем сиденье сидело живое доказательство этой любви.